«Глава шестнадцатая». Она склонила голову, и между нашими губами вдруг оказалось совсем малое пространство. Максимум на толщину пальца. Ее дыхание, мягкое и пахнущее молоком, опалило мне лицо. Глаза девушки заполнили собой весь мир, отражая свет далеких фар. «Фар? Откуда здесь взялись фары?» Чувство опасности сирены ударило по нервам. Не думая, как к этому отнесется Хелена, я буквально сбросил ее на сиденье рядом, сам же потянулся к переднему сиденью, где оставил пистолет. Одновременно с этим я глянул в лобовое стекло, через которое ярко било холодное свечение фар приближающегося автомобиля. «Черт, вот же черт! Это же проселок, ведущий из города к заброшенной рембазе. На дворе ночь. Кому вообще понадобилось здесь ездить?» «Да хотя бы корейцу и его людям», — сам себе ответил я. «Мог в машине быть маячок? Мог, еще как мог. А ты этого не учел, не принял во внимание, решил посидеть, поболтать и вообще хорош. Девка грудью к лицу прижалась ты и поплыл. С твоим-то опытом мог бы Шуры-Муры в более безопасном месте крутить». «Кто там?» — испуганно прошептала за спиной немка. «Понятия не имею». Также едва слышно ответил я. Забавно, но мы с ней оба разговаривали так, словно нас могли услышать. А в салоне минивэна никого, кроме нас. Доедущая машина была еще в добрые сотни метров. Инстинкты? Что тут скажешь? — Это кореец? — снова спросила девушка. — Возможно, не стал я ей врать. — Слушай, Хелен, если вдруг начнется стрельба, падай на пол и не пытайся подняться. — Дай мне пистолет, у тебя же два. Я умею стрелять, ходила в тир». У меня и правда было два трофейных ствола. Один я поднял с тела человека, которого случайно убил своим огромным кулаком, а другой, еще не испытанный, с трупа помощника корейца в дежурке. Но отдавать ни один я не собирался. Во-первых, в первом уже половины магазина нет, а для перестрелки этого очень мало. Во-вторых, знаю я этих девушек, которые умеют стрелять. Боятся еще и подружки с оружием за спиной. Благодарю покорно. Не сейчас. Я начал было подбирать слова, объясняющие, почему оба пистолета останутся у меня. Но тут заметил в приближающейся машине некую странность. Два холодных пятна фар — это понятно. А что такое сине-красное мигает на уровне лобового стекла? Уж не мигалка ли милицейская часом? Этого только не хватало. Лучше уж люди-корейцы, в них, по крайней мере, можно стрелять. Через минуту стало ясно, что я не ошибся. Машина действительно оказалась с мигалкой, но при этом гражданской. Выхватив светом фары с темноты угнанный минивэн, она начала притормаживать и вскоре остановилась. Свет так и остался гореть, слепя и не давая разглядеть того, кто хлопнул дверь, выйдя из салона. Зато голосом он себя обозначил. «Это милиция. Капитан Смирнов!» — прозвучал громкий мужской голос — Обладатель его почему-то представился мне таким невысоким крепышом с простым крестьянским лицом и носом картошкой. «Не бойтесь!» Сердце у меня колотилось с такой силой, что заглушало говорящего. Но то, что он произнес, я понял и бесшумно, понемногу, стравливая воздух из легких, выдохнул. «Милиция!» «Не весть, как тут оказавшаяся! Еще и целый капитан!» «Правду говорит или врет?» «Может ли кто-то из людей-корейца так поступить?» В принципе, да. Тем более ни формы, ни удостоверения я не видел. Пожалуй, после всех сегодняшних событий я пока воздержусь от проявления доверия. «А можно ваше удостоверение личности? Товарищ капитан!» — крикнул я в ответ. Сам же тем временем тихонько прятал пистолет под сиденье, но так, чтобы его можно было бы быстро достать. А то мало ли какие тут капитаны по глухим дорогам ночью катаются. «Да, конечно!» Мужчина не счел мое требование чрезмерным и даже не стал просить выйти из машины, а сам приблизился, став видимым в свете фар своей машины. Это почти окончательно убедило меня, что он не врет и действительно является сотрудником милиции. Потому что убийца никогда бы так глупо не поступил, не превратил бы себя в мишень. А вот капитан милиции из курортного города Анапа мог. Он действительно оказался невысоким и крепко сбитым мужчиной, лет 30, наверное, так что действительно тянул на капитана. О том же говорило его удостоверение, красная корочка, которую он протянул мне прямо в салон с самым беззаботным видом. Более того, еще и фонарик включил, чтобы мне было удобнее его рассматривать. Олег Александрович Смирнов, капитан милиции, прочитал я, городское управление внутренних дел по городу Анапа. Фото прилагалось, Оно совпадало с лицом визитера и оказалось вовсе не крестьянским, как я себе с какого-то перепуганного воображал, а абсолютно среднестатистическим. Широкое, скуластое, добродушное, русак. Вот и все, что про него можно было сказать. «А ваши документы можно взглянуть?» — дружелюбно осведомился он, когда я вернул ему корочку. «И на машину тоже». «Да, конечно!» — произнес я, как сделал бы любой человек, когда его о подобном просит сотрудник милиции. При этом пытался лихорадочно придумать, что же делать дальше, но уж точно не стрелять, это и глупо, и неправильно в целом. Я с местной властью не собирался враждовать, только точки над «и» расставить, восстановить репутацию и жить дальше, по возможности, долго и счастливо. Спасла ситуацию Хелена. «Виктор, это полиция?» — спросила она испуганно. Некоторое время она прислушивалась к непонятным разговорам, а потом решила вмешаться, на немецком, естественно, что сразу же ввергло капитана в ступор. «Милиция!» — поправил ее я. «Все в порядке, Хелена!» «Молодой человек, с вами в машине находится гражданка ГДР Хелена Мюллер!» — уточнил он по голосом. «А... да!» «А что?» «Выйдите из машины, пожалуйста!» «А в чем дело?» Продолжил тупить я. «Очень мне странным показалось, когда капитан упомянул мою интуристку, да еще и по имени, это точно не могло быть совпадением». Но он обезоруживающе улыбнулся и махнул рукой с явным облегчением. «Да мы ее просто ищем, полночи уже!» Обернулся к своей машине и крикнул на страшно корявом немецком. «Фройлен Андер, мы найти ваша подруга! С ней все в порядке!» Последняя фраза была адресована мне. Я глупо захлопал глазами. «Да, что происходит-то вообще?» «Да, а почему вы спрашиваете?» «Как она здесь оказалась? Что вы здесь сделали «Ну мы... это...» До меня понемногу стала доходить вся ирония ситуации. Кажется, мою немку объявили в розыск, как пропавшую. А теперь, найдя, решили, причем не особенно ошибившись, что у нас с ней романтик на природе. «Прибил бы вас обоих, если честно!» Подтверждая мою догадку, капитан рубанул воздух ладонью. «Столько шороху навели! Даже вспоминать страшно! Подруга этой твоей, Мюллер, Андер, которая, явилась в управу, сообщила, что ее спутницу похитили, ушла, дескать, на свидание с одним местным и пропала...» Дежурный хотел девчонку домой отправить, ну загуляла, курорт, дело молодое, но решил на всякий случай телефончик ее пробить по геолокации и увидел, что находится пропавшая Фройлен далеко за городом, то есть там, где она ну никак не могла оказаться. «Тут уж меня, начальник, заворотник. Езжай, дескать, капитан Смирнов, и выясняй. Ну и гражданку Андер в нагрузку дали, а вы тут шуры-муры в машине крутите». Он укоризненно помахал перед моим носом своим пальцем, сложив черты лица в сложную гримасу. Понять это выражение можно было по-разному — от «нутый хват» до «сгною в карцере засорванное дежурство». Я также неопределенно улыбнулся в ответ, виновато и смущенно. мол, что тут скажешь, разве я мог такое подумать? Одна часть моего разума ликовала. «Кажется, я неподозреваемый. Я делаюсь внушением от этого усталого и в целом довольно приятного милиционера, другая наоборот. Напряглась. «А с чего бы, — спросила она скептически, — капитану мне все это рассказывать? Я что ему? Друг? Сват или брат? Нет, он первый раз в жизни меня видит, как и я его. Так с чего вдруг такая доверительность? Эти намеки и молчаливое мужское одобрение? Что за игра вообще?» «Нет. Если капитан действительно волновался, то сейчас вполне мог себе позволить облегченно выдохнуть, не пропала интуристка, а значит не будет порки на ковре у начальника в кабинете. Но болтать об этом и строить из себя рубаху парня – да ни за что на свете. Мой мир или нет, а про у всех служителей закона одинаковая. Если пристально присмотреться к его поведению, то сразу станет понятно, что это игра. Причем предназначенная только для меня». Чтобы я уверился в том, что тут происходит, и не искал скрытых смыслов. Вот, мол, капитан Смирнов. Он искал девушку, иностранку. Очень переживал, да еще и подруга, пропавшая на мозг, капала. На грани срыва, можно сказать, человека. И тут чудо. Все разрешилось банальным адюльтером. Отсюда и радости, полные штаны и язык без костей. А если это человек-корейца... Я не знаю, зачем ему Хелена, но, может, он меня так забалтывает просто. В этот момент в свете фар милицейской машины появилась девичья фигурка. Клару я опознал сразу, и тотчас подозрения относительно капитана рассеялись. Бандиты бы не привезли сюда подругу Хелены. — Хелена! — прокричала та, промчавшись мимо, как фурия, но успев одарить меня попеляющим взглядом. — С тобой все в порядке. Он ничего тебе не сделал? — Клара! Моя спутница только сейчас поняла, что происходит. «Ты вызвала полицию?» «А что мне было делать?» Тут же ринулась в атаку ее подруга. «Ты пропала, на звонки не отвечаешь, а когда дежурный сказал, что ты находишься, черт знает где?» Подозрения рассеялись, а сомнения остались. Что-то, тем не менее, с этим капитаном было не так. Например, он до сих пор у меня документы не проверил. Мог, конечно, просто забыть. Ты сам-то себя слышишь? «Броняться!» Тем временем Смирнов с довольным видом наблюдал за воссоединением подруг. «Я по-немецки очень плохо волоку. Слов 5-10 знаю, и все. А ты прям как на родном шпрехаешь. Молодец! Слушай, а давай без шумихи все сделаем, ладно? Помиловался с девчонкой. Никаких претензий, если по согласию. А я их сейчас заберу и в отель отвезу. Завтра уже с ней созвонишься, если есть желание, но сейчас извини. Начальство с меня шкуру спустит, если я не отчитаюсь. Лады?» «Эммм...» «Только и мог я выдавить сокрушенный его напором. Тогда скажи им, пусть кончают собачицы и идут ко мне в машину, а то я такую сложную фразу не осилю, а через польку переводить. Блин, половина третьего уже. Всю ночь коту под хвост». И тут я понял, что было не так с капитаном милиции Смирновым. «Не ведут себя так, милицейские». Вот это вот влизание под кожу, дружеское, ничем не обоснованное расположение, а бумажки, а отчеты, а установление личности, наконец, без шумихи, ага. Так мог только Конторский сказать. Если подумать, это даже логично. Пропавшая иностранка больше по профилю КГБ, а не милиции. И Смирнов, какой бы ни было его настоящая фамилия оттуда. А мента он играет, чтобы дело огласки не получило. Вот и сошлось все. Но, черт возьми, какой театр абсурда! Я в бегах, меня ищут за убийство человека, а я стою рядом с капитаном КГБ, который выдает себя за милиционера и предлагает мне закончить нашу случайную встречу по-тихому. Бредови ситуацию трудно представить. «Хелена!» — позвал я. «Этот сотрудник милиции хочет отвезти вас с подругой в отель». Пока мы со Смирновым шептались... Пока я гонял мысли, девушки уже успели поругаться, помириться, всплакнуть и теперь обнимались. Услышав меня, Хелена кивнула и повела свою подругу к машине. «Ну все, Казанова, давай!» — махнул на прощание капитан. «Прости, что так вышло!» Прыгнул за руль и лихо развернувшись, поехал в направлении города. А я остался на проселочной дороге один, в компании, совершенно истрепанной за день и ночь нервной системой. Хорошо еще, тело мое снова было молодо, прежний я от таких переживаний уже бы, наверное, с инфарктом свалился. А через несколько секунд я в голос расхохотался. Нет, ну подумать только. Я бегаю от бандитов и силовиков, а один из них, чекист, маскирующийся под мента, вдруг приезжает, но не за мной, а за девушкой. Как такое вообще возможно? И главное, с пониманием такой. Мол, извини, что облом вышел, но тут уж карты так легли, боги, ну и абсурд. А может, и хорошо, что все так вышло, подумал я еще через пару минут. Все-таки не самая умная была мысль заняться сексом в салоне машины, в которой нас с Хеленой совсем недавно везли, как пленников. Нет, понятно, что после мощного адреналинового выплеска ей и мне требовалась какая-то разрядка, а люди ничего лучше хорошего секса так и не придумали». Но все-таки слишком поспешное решение. Так что, наверное, вовремя этот тип из КГБ появился. Надо было отдохнуть. Сутки выдались непростыми, поэтому я сел за руль, доехал до города, там припарковался неподалеку от управления милиции и, откинув сиденье, решил вздремнуть. Почему именно это место выбрал? Да все просто. Во-первых, прятаться лучше на виду, а никому точно не придет в голову искать меня в машине возле управы. Во-вторых, я не скидывал со счетов, что в машине корейца имелся маячок. Вряд ли. Это уже была бы чистой воды паранойя. Ставить маячок на собственный транспорт, но всегда лучше перебдеть. А если он все же есть, то близость милиции станет для меня прикрытием. Но не будут же в таком месте бучу устраивать. Так что я поставил будильник на телефоне на 7.30 утра и моментально вырубился. «Пусть, как говорится, весь мир подождет». Вместе со всеми шпионами, сверхами и КГБшниками. Надоели, честное слово. Не этого я ждал, когда говорил распределителю о мире победившего социализма. Глаза открылись сразу, стоило только первым трелем мелодии прозвучать. Быстро огляделся по сторонам, потянулся и выбрался из машины, чтобы размяться. За этим дело не стало. А вот с другими естественными надобностями вышел небольшой конфуз — потому что утро начинается вовсе не с кофе, а с полного мочевого пузыря. А облегчиться в центре города было довольно непросто. Кафешки по причине раннего времени были закрыты, но нашелся небольшой круглосуточный магазин. Продавщица, продав мне бутылку сладкой воды и свежую булочку с изюмом, вошла в положение и позволила мне воспользоваться служебной уборной. И теперь, когда лишняя жидкость в организме больше не отвлекала, я уселся на лавочку, чтобы позавтракать и накидать план действий на день. Но сделать этого я попросту не успел. Зажужжала полька. Я ее, как проснулся, на беззвучный режим поставил, высветив на блеклом экране лицо Хелены. «Чего это она?» «В такую рань!» — удивился я, но звонок принял. Правда, пришлось спешно жевать и глотать откушенный кусок булки. «Доброе утро!» Фраза у меня вышла почти внятная. «Привет, Виктор!» Радостный голос в наушнике сообщил, что девушка находится в прекрасном настроении. Даже мне немного ее оптимизма передалось. «Прости, пожалуйста, что вчера все так получилось. Я не виновата. Это все дурочка Клара. То есть она, конечно, молодец. Как будто почувствовала, что у меня неприятности. Но появление этого полицейского было не ко времени. Давай встретимся сегодня». Хелена явно не принадлежала к тому типу женщин, которые считают, что ни в коем случае не должны звонить мужчине первыми. Мне это даже понравилось. «Вечером?» — спросил я, прикидывая, что сегодня должен сделать. Дел было немного. Всего-то нужно было найти выходы на Карыча, выбить из него место, где можно найти корейца, после чего содержать скрытника и доставить его в КГБ. Можно и не за один день, конечно, но лучше бы уложиться». «Денег, может, и хватило бы еще на неделю, но не уверен, что удача будет постоянно следовать за моей спиной. Другими словами, поймают меня раньше, чем кончатся деньги». «Может, позавтракаем?» — озвучило встречное предложение Хелена. «Тут неподалеку от отеля есть славное кафе. Кипарис, кажется. Да, точно». «Я, признаться, был бы рад снова увидеть девушку. Она мне понравилась, что уж перед собой елить. Но предложение немного удивило». «Наш с ней роман протекал стремительно, но все же не настолько, чтобы дергать мужика навстречу с утра. Видимо, я слишком долго молчал». И Хелена приняла тишину в наушнике за непроизнесенный вопрос и дала на него ответ. «У меня есть кое-какая информация по интересующему нас человеку». Загадочно сообщила она, явно скопировав фразу из какого-то шпионского фильма. «У тебя-то откуда?» Не сдержавшись, воскликнул я. «Нет, ну в самом деле...» Она же не секретарша в главном управлении МВД, чтобы за ночь найти нужные мне сведения. Иностранка, вообще-то». «Ну?» — лукаво протянула она. «Вообще-то я не должна такое говорить. Но тот капитан, что приехал за мной, он остался ночевать у Клары. Такая легкомысленная, просто невероятно». это все, на что меня хватило? Кто бы говорил еще, за легкомысленность? Ну, ладно». Капитан Смирнов переспал с заявительницей. «Город-курорт, тут все на какой-то эйфории, бывает в общем. Но как это объясняет осведомленность Хелены?» А я, уходя, стащила его польку. Полночи пыталась взломать, между прочим, а потом с него в базы зашла, и... Мне осталось только ладонью себя по полбу хлопнуть. «Авантюристка! Вот как есть! Авантюристка! Буду через 15 минут!»